Воздух ⁇ есть испарение земли, солнце и млечный путь, выдыхание огня, луна смешана из воздуха и огня и так далее. Остается еще указать, каким образом парменит объяснял ощущения и мышление. Это объяснение может на первый взгляд показаться материалистичным. Теофраст так говорит относительно этого пункта. Парменид не сказал ничего более определенного относительно этого вопроса, а ограничился лишь замечанием, что так как существуют два элемента, то сознание определяется перевесом того или другого из них, смотря по тому, перевешивает ли тепло или холод. Мысль становится той или иной, а лучше и чище мысль, получающаяся посредством тепла. Однако и эта мысль нуждается в соразмерности. То, что думает смертный, зависит от формы смешения органов полных обмана, ибо в одном коренится То, что во всех размышляет, людях и в каждом отдельно, в свойствах их органов, мысль бесспорно есть многое нечто. Он таким образом видит в ощущении и мысли одно и то же. Воспоминания и забвения, согласно ему, возникают из них посредством смешения. Но он оставляет без ответа следующий вопрос. Если они оказываются смешанными в равных количествах, то есть ли это мышление или нет? И какое состояние эта смесь представляет собою? Но что он приписывал? Само по себе ощущение, также и противоположному, ясно из того, что он говорит «Мертвое не ощущает света, тепла и звука, потому что ему недостает огня, но оно ощущает холодное, тишину и противоположное, и вообще всякое сущее обладает некоторым сознанием». На самом деле, воззрение Парменида является скорее чем-то противоположным материализму, ибо последний состоит в том, что душа, деревянный конь внешних чувств, представляется сложенной из частей из независимых друг от друга сил. Третье. Мелис Мало что имеется сказать о жизни Милиса. Деген Лаэрций называет его учеником Парменида, но это ученичество есть нечто совершенно неопределенное. Нам сообщают также, что он общался с Гераклитом. Он был самосцем, подобно Пифагору, и был у своего народа видным государственным деятелем. Плутарх сообщает, что он в качестве адмирала самозских военных сил одержал победу над Афинянами. Расцвет его жизни пришелся на восемьдесят четвертую Олимпиаду четыреста сорок четвертый год до Рождества Христова. Относительно его философии мы также мало что имеем сказать. В тех местах, где Аристотель говорит о нем, он всегда упоминает его имя вместе с именем Парменида, как философа, держащегося одинаковых воззрений с последним. Симплиций в своем комментарии на физику Аристотеля сохранил для нас несколько отрывков из его прозаического сочинения о природе. Эти отрывки являют нам те же мысли и доводы, что и у Парменида, только отчасти они изложены несколько подробнее. Можно было бы поставить вопрос, не принадлежит ли милису то суждение, в котором доказывается, что изменения не существует, или, иначе говоря, что оно противоречиво, и которое у Аристотеля в его обнаруживающим неполноту и пробелы в высшей степени испорченном сочинении о ксенофане, зеноне и горгии, приписывается ксенофану. Так как не достает начала, в котором было бы сказано, чье это рассуждение, то имеются лишь предположения в пользу авторства ксенофана. Сочинение начинается словами. Он говорит, причем имя говорящего не называется. Таким образом, решение вопроса о том, излагает ли здесь Аристотель философию Ксенофана, всецело зависит от заглавия, и тут мы должны заметить, что другие рукописи носят другие заглавия. Более того, в этом сочинении. Приводится мнение Ксенофана в такой форме, которая заставляет нас думать, что если бы Аристотель приписывал Ксенофану мнение, приведенное выше, он говорил бы здесь иначе. Возможно, что под этим он, разумеется, Зенон, как заголовок часто и гласит. В этом сочинении мы видим более разработанную по форме диалектику, И больше рефлексии, чем мы могли бы ожидать, судя по их стихам, не только от Ксенофана, но даже от Парменида. Так как Аристотель определенно говорит, что Ксенофан еще ничего не определял ясно, то мы имеем право отрицать принадлежность к Ксенофану, разработанного рассуждения, содержащегося в произведении Аристотеля. Достоверно, во всяком случае, то, что сам Ксенофан не умел еще высказывать свои мысли так стройно и определенно, как они здесь сообщаются. Вот что мы читаем там: Если нечто существует, то оно существует вечно. Айдион вечно представляет собою неподходящее выражение, так как при этом мы тотчас же думаем о времени, примешиваем сюда прошлое и будущее как бесконечно длительное время, но здесь идет речь о другом. Это «Айдион» есть равное, нечувственное, неизменное, чисто наличное, в которое не привходит представление о времени. Оно есть. Возникновение и изменения исключены из него. Если бы оно возникло, то оно возникло бы из ничего или из бытия. Невозможно, чтобы нечто возникло из ничего. Признаем ли мы, что все возникло, или признаем только, что не все вечно? В обоих случаях оно возникло бы из ничего, ибо если бы все возникло, то ранее ничего не было бы. Если же что-либо было бы сущим, из которого возникло остальное то единое стало бы большим по числу и по объему. Но большее по числу и величине возникло бы таким образом из ничего, из отсутствия самого себя, ибо в меньшем не содержится большее, и в менее великом не содержится его более великое. Симплиций в своем комментарии на физику Аристотеля прибавляет: столь же мало может нечто возникнуть из сущего, ибо сущее уже существует, и следовательно не возникает сначала из сущего. В качестве вечного сущее также и не ограничено так как оно не имеет начала, начиная с которого оно существовало бы, и конца, в котором оно перестало бы существовать. Бесконечная Вселенная едина, ибо если бы существовали две или больше Вселенных, то они ограничивали бы друг друга и имели бы, следовательно, начало и конец. Одна Вселенная была бы ничто другой и происходило бы из этого ничто.